и влить немного магии. Полу услышала мой голос, встрепенулась, потянулась. «У нас все хорошо», — бодро доложила она. «Я глаз не сомкнула». «А теперь идите домой и отдохните». Я улыбнулась, глядя, как гоблинши недоуменно поводят плечами, а тени ноют. «Да я как огурчик». Меня всегда забавляла эта гоблинская присказка — Особенно если учесть цвет кожи, такой же зелененький. И все-таки я настаиваю. Дальше я сама. Жду вас ближе к вечеру. День начинался мирно, я на всякий случай проверила запасы лекарств. Ланс закупил зелье, восстанавливающее магию. Надеюсь, не понадобится, а дело обойдется малой кровью. Я посчитала для Сэйми дозу настоя, ускоряющего заживления тканей.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 это происходит быстрее кори пробормотала женщина помогите ему конечно все будет хорошо сказала я твердо и обратилась к корку будь добр положи кори на кровать вот сюда за ширму и сходи за госпожой улой отец мальчика обнял испуганную жену она откнулась в его плечо к счастью мальчика принесли вовремя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 превратили тихую больницу в весьма шумное место. Рори, Мори и крошечная Зори, еще не твердо стоящая на ногах, но уже очень любознательная, залезли во все тумбочки, забрались под все кровати и медленно, но верно подбирались к запертым шкафам с лекарствами. «Ребятки, идите-ка ко мне, я вам сказочку расскажу», — позвала Ула.